Глава 32 Мама дорогая, как же раскалывается голова. Терпеть просто нет никаких сил. А учебный день только начался. И где же взять силы? Единственное, что мне сейчас хочется, пойти домой, лечь на диван и не вставать до завтрашнего дня. Да ладно, вы правда с ним помирились? Звизгивает от радости одна из одногруппниц. А именно, лучшая подруга Алисы. До этого я не вслушивалась в шумные разговоры девчонок, а спокойно переодевалась в спортивную форму. Но на такой виск сложно было не обратить внимания. Как обычно, около Алисы собралась добрая половина группы, чтобы выслушать очередную историю о ее многочисленных ухажёрах. Как только им не надоедает слушать одно и то же. «Да?» Вчера я попросила его приехать ко мне, и мы помирились. Очень жарко и шумно помирились, если вы понимаете. О чем я? Кокетливо заявляет, поправляя большую грудь в коротком топе. А где он такой дожка? Когда я слышу имя парня, подаренный им телефон выскальзывает из рук и громко приземляется на плитку. На звук сразу оборачиваются девочки. А довольная Алиса награждает меня взглядом победительницы. «Ну, наше поздравление, а ты так переживала!» Гогочут девчонки около счастливой девушки. «Я же стараюсь взять свой вспыхнувший гнев и ревность под строжайший контроль. Глубоко вдыхаю и выдыхаю. Неделю как-то могла с собой справиться, и сейчас смогу. Главное не расстраиваться» и тем более не показывать виду, что меня задела информация об их перемирии. Грачев пытался со мной поговорить, но я отрезала все возможные пути, только лишь помогая ему по учебным делам, как мы и договаривались. Сначала он действовал куда более активно, постоянно ко мне подходил и спрашивал, в чем дело. Спрашивал, чем он меня так обидел. Почему я не отвечаю на его звонки? Но я объясняла это тем, что у меня просто нет свободного времени. Хотя на самом деле копалась в своих переживаниях и сомнениях. Вчера и сегодня от парня не было никаких действий. И я думаю, что ему попросту надоело со мной возиться. А что я могу сделать? Он повел, по моему мнению, себя некрасиво. Сначала намекнул на секс. И как только получил отказ, то сразу пошел тусоваться в клуб. И судя по тем фотографиям, которые он выложил в сеть, то он отлично провел время среди красивых девчонок. Это еще одно огромное препятствие, чтобы пустить его в свое сердце. Я не терплю бабников, а он таковым является на все сто процентов и даже не собирается это скрывать. Тем более, судя по услышанному разговору, он помирился с Алисой, а значит, между нами поставлена точка. «Эй, Ангелин, а ты так и собираешься отмалчиваться и ни с кем не общаться?» Задает мне провокационный вопрос подруга Алисы, когда я заканчиваю переодеваться и собираюсь выходить из раздевалки. «Я не отмалчиваюсь?» Отвечаю спокойно, хотя понимаю, что сейчас у нас произойдет неприятная перепалка. «Я не думаю, что кому-то здесь интересно». «Вот это у тебя само мнение!» Фыркает она. «Это потому что Грачев сводил себя разок в ресторан?» У меня из груди словно весь воздух выбивают. Я смотрю на Алису, и та, сложив руки на груди, приподнимает вверх бровь, ожидая моего ответа. «Ой, а она, кажется, не знала о том, что он всем рассказал об их свидании?» Встревает рыжая в разговор. «Ну, какая наивная девочка!» Снова активизируется подружка Алисы. «Ты даже не в курсе, что они с Кириллом?» «Заткнись, пусть эта зазнайка получит по полной программе, потому что нечего гулять с чужими парнями!» Заводится Алиса в агрессии. «Усекла?» «Вот такой поворот событий меня уже начинает напрягать, потому что я не собираюсь участвовать в любовном треугольнике!» Я не виновата в том, что парень от одной девушки бежит к другой. Однако меня возмущает тон соперницы. Я не могу это просто так оставить. Иначе надо мной начнут издеваться все, кому станет скучно. Вроде мы и не в школе, а некоторые ведут себя как подростки. Это же надо было прилюдно влезать в конфликт. И курицы эти уши свои греют. А то что? Кто мне запретит? Ты? Спрашиваю со смешком, хотя внутри чувство, как меня все выворачивает наизнанку. Очень смешно, и он сам меня позвал. Ненавижу Грачева за то, что рассказал о нашем вечере. Ненавижу его за то, что теперь я в группе изгой. «Ага, гуляет он с тобой, но спит-то со мной», — говорит лиса с нескрываемой гордостью. Он всегда ко мне возвращается. Намотай себе эту информацию на ус. А еще лучше запиши. Мне все равно. Отвечаю ей и выхожу из раздевалки под смех девчонок. Сразу нахожу этого придурка взглядом. Весь такой довольный, в хорошем настроении. Беззаботно болтает со своими друзьями. Не подозревая, что по сути меня унизил. Долго на него смотреть не могу потому что глаза начинают слезиться. Пытаюсь успокоиться до начала занятия, но ничего не выходит. Поганые мысли лезут в голову. Отхожу в самый дальний угол и отвлекаюсь на игру в телефоне, не обращая ни на кого внимания, пока не появляется преподаватель. Мне бы лучше уйти с занятия, но я не позволяю себе этой слабости. Никто не должен догадаться, как мне на самом деле сейчас паршиво. Этот день все равно закончится, главное продержаться несколько часов и не сорваться.